Глава 19 Объективная, субъективная и жизнь в версии 4.0. Бионика, сингулярность и обезьяна в версии 2.0. Обсуждение следующей формы жизни требует короткой остановки и расстановки точек над «и» в вопросах различия между субъективным опытом и объективным знанием, и того, как это различие преодолевается разумом и обществом. Человеческий мозг — это черный ящик, к которому подсоединены камера, наушники, датчики температуры, давления и так далее. И все это работает неплохо, и нам даже очень нравится. То есть вы видите, слышите, осязаете или ощущаете благодаря другим органам чувств. Это ваше субъективное восприятие. Оно формирует субъективный опыт, который является сугубо индивидуальным, существующим лишь в сознании, и может восприниматься вами лично как истина. Но одновременно человек хотя бы инстинктивно, если он не упертый солипсист признает существование объективного знания, того, что существует в мире вне его личного опыта. Попытки выработать некий коллективный опыт на основании множества субъективных и вывести какие-то закономерности из него, объясняющие окружающий мир, предки человека начали предпринимать сразу после того, как в их геноме появились гены no 2 nl ответственные за увеличение размеров головного мозга, SRGAP2C, способствующие увеличению числа дендритов, то есть количество нейронных связей, FOXP2, отвечающий за членораздельную речь, и несколько других. Но на этом пути возможны три вида ошибок. Один их вид — ошибки субъективного восприятия, Например, вы дальтоник или с возрастом перестаете воспринимать звуки определенной частоты из обычно слышимого диапазона. Другой вид связан с разнообразными когнитивными искажениями при трансформации личного опыта в коллективный. Пример когнитивного искажения, известного как систематическая ошибка выжившего, приводил еще Цицерон. Когда друг философа-атеиста Диагора Милоскова убеждал его поверить в существование богов, показывая повешенные в храме изображения людей, спасшихся при кораблекрушениях принесением обета богам, тот парировал, а где изображения тех, кто погиб при кораблекрушениях? Третий вид ошибок связан с проблемами языковой коммуникации, которая требует общности и универсальности понятий и логических систем. То есть коллективное знание должно распространяться в обратном направлении и стать частью личного опыта. А на этом пути встречаются различные помехи. Если мы постараемся этот процесс познания окружающего мира упорядочить, систематизировать и дополнить строгими правилами проверки, коррекции ошибок, то на выходе получим науку, социальный институт, призванный вырабатывать объективное знания Получим в том виде, в каком его описал английский философ Фрэнсис Бэкон в 1605 году в своем трактате об успехах и развитии знания божественного и человеческого «Of the Proficience and Advancement of Learning Divine and Human». Эта работа вместе с другими его трудами, трактатом «Новый органон» и «Утопией Новая Атлантида» легли в основу современной науки как в смысле методологии, так и в плане принципов организации. В романе «Новая Атлантида» подробно описано научное общество «Дом Соломона», ставшая прообразом современных академий и институтов. Бекон начал с критики античной философии и средневековой схоластики, полных чрезмерного почтения и чуть ли не преклонения перед человеческим интеллектом, заставившего людей отойти от изучения природы и научного опыта и витать лишь в тумане собственных размышлений и фантазий. Взамен он выдвинул на первый план опору на эмпирический опыт ибо и сами знания извлекаются из отдельных фактов природы и искусства, как мед из полевых и садовых цветов. Понятно, что при этом опасно опираться лишь на ощущения, поступающие от органов чувств. Недостаточность чувств двояка. Они или отказывают нам в своей помощи, или обманывают нас. И вот, чтобы помочь этому, мы отовсюду изыскиваем и собираем пособие для чувств, чтобы его несостоятельности дать замену, его уклонением исправления. И замышляем мы достигнуть этого при помощи опытов. Ведь тонкость опытов намного превосходит тонкость самих чувств. Ну, тут мы можем вспомнить такие пособия для чувств, как большой адронный коллайдер или телескоп Хаббл. Человек в этом плане многого достиг. Для обобщения эмпирического опыта Бекон предложил метод индукции. Для наук же следует ожидать добра только тогда, когда мы будем восходить по истинной лестнице по непрерывным, а не прерывающимся ступеням. От частности, к меньшим аксиомам и затем к средним, одна выше другой, и, наконец, к самым общим. Ибо самые низшие аксиомы немногим отличаются от голого опыта. Высшие же и самые общие аксиомы, какие у нас имеются, умозрительны и абстрактны, и у них нет ничего твердого. Средние же аксиомы истины, тверды и жизненны. От них зависят человеческие дела и судьбы. А над ними, наконец, расположены наиболее общие аксиомы. Не абстрактные, но правильно ограниченные этими средними аксиомами. Своей целью Бекон ставил с помощью особой науки сделать разум адекватным материальным вещам. Найти особое искусство указания и наведения, дирекцию, которая раскрывала бы нам и делала известным остальные науки, их аксиомы и методы. Он пояснял, это искусство указания, а мы его будем называть именно так, делится на две части. Указание может либо вести от экспериментов к экспериментам, либо от экспериментов к аксиомам, которые, в свою очередь, сами указывают путь к новым экспериментам. Первую часть мы будем называть научным опытом, экспериенцией литерата, вторую — истолкованием природы или новым органоном. Чем-то эта бэконовская трактовка искусства указания походит на описание нейронной сети. В бэконовской системе, правда, на этапе аксиома, указывающих путь к новым экспериментам, неявно задействуется человеческая дедукция. А у нейронной сети здесь срабатывают алгоритмы обратного распространения ошибки. Впрочем, и там, и там важны бигдейта, экспириенция литерата. Бэкон предостерегал, чем дальше вы уходите от деталей, тем больше опасность совершить ошибку. Ошибки, которые Бекон назвал идолами, связаны с тем, что человеческий разум сплетает и смешивает с природой вещей свою собственную природу и могут быть сведены к следующим. Идолы рода связаны с природой человеческого мышления, которая отражает вещи в искривленном виде, заставляя, например, предполагать в вещах больше порядка и единообразия, чем их находить и подгонять факты под привычные шаблоны, ведь свидетельство и осведомление всегда покоятся на аналогии человека. Идолы пещеры. Бекон тут вдохновлялся платоновским образом, понимая под пещерой прошлое, которое определяет восприятие человека. Ошибки, присущие отдельному человеку и зависящие от особых прирожденных свойств каждого, или от восприятия и бесед с другими, или от чтения книг и от авторитетов, перед какими он преклоняется, или вследствие разницы во впечатлениях. Идолы площади, ошибки коммуникации. Люди объединяются речью, слова же устанавливаются сообразно разумению толпы. Поэтому плохое и нелепое установление слов удивительным образом осаждает разум. Слова прямо насилуют разум, смешивают всё и ведут людей к пустым и бесчисленным спорам и толкованиям. Правда, Бэкон тут не во всем прав. Иногда слова служат для искоренения споров, что не мешает им насиловать разум. Привет, Орвелл. Идолы театра, которые вселились в души людей из разных догматов философии, а также из превратных законов доказательств. Прошло четыре века с момента написания этих слов. Но уверенность Бэкона в том, что построение понятий и аксиом через истинную индукцию Есть, несомненно, подлинное средство для того, чтобы подавить и изгнать идолов, представляется наивной. Слишком уж прочно эти идолы укоренились в человеческом разуме. Что говорить о качестве обучения и продолжающих господствовать в человеческом сознании когнитивных искажениях, когда даже задача достижения взаимопонимания, стоявшая во времена бэкона Определения и разъяснения, которыми привыкли вооружаться и охранять себя ученые люди, никоим образом не помогают делу, и поныне представляется неподъемной. Человечество так и не выработало для общения язык предельной ясности, о необходимости которого размышлял в марфинской шарашке Дмитрий Панин, послуживший прототипом Сологдина в Солженицынском в Круге Первом. «Нас захлестывают волны неточности, двусмысленности, скрытой неразберихи. Наше мышление и деловой обмен мыслями напоминают телеграфную связь, которая превращает слова в точки и тире, но допускает при этом постоянные промахи. В нашем разговорном, обыденном птичьем языке мы себя затрудняем еще менее в точности выбора слов, быстро их выговаривая и часто ошибочно вкладывая в них не совсем тот смысл, который имеем в виду. В результате, открывается дополнительная возможность подмен, подтасовок, искажений, обманов. Но в отношении компьютеров дело обстоит иначе. Человечество смогло создать подобие языка предельной ясности для общения с ними, пусть пока и несовершенное, включающее в себя языки программирования, описание структур данных, форматов данных. Искусственный интеллект, вдобавок к этому языку, освоивший обработку естественного языка, NLP, уже здесь будет иметь преимущество перед человеком. И раз речь зашла об искусственном интеллекте, то можно посмотреть, какой ступеньки на Беккеновской лестнице разума он достиг. До освоения высших аксиом, включающих исследования начал вещей и последних оснований природы, ему пока что далеко, в то время как с какими-то средними аксиомами он уже справляется. А ведь в них заключена вся польза и практическая действенность. От них зависят человеческие дела и судьбы. Для того, чтобы оценить ситуацию со взаимоотношениями человека и искусственного интеллекта, надо для начала суметь абстрагироваться от эмоций. Не важно, что вы чувствуете. Важно смотреть на факты и понимать, что факт перевешивает чувства. Человек — это дитя эволюции, проделавший долгий путь от атомов водорода в космической пустоте до сложной биологической формы, управляемой центральной нервной системы, которую образует 86 миллиардов нейронов, определяющих все действия существа. Сознание — это сущность, приобретаемая в результате обучения нейронной сети человеческого мозга. И информация, что попадает на вход этой сети, определяет то, как человек будет действовать в той или иной ситуации, его мысли. Ничего больше не считая, конечно, архитектуры нейронной сети. Но важно помнить, что человеческая нейронная сеть на протяжении большей части истории рода людского была приспособлена решать те же задачи, что решали любые животные, те же обезьяны. Поесть, погреться, не попасть на обед к хищнику, продолжить род. И этот базовый функционал, позволяющий усвоить определенные социальные и трудовые навыки, сейчас способен обеспечить относительно безмятежное существование а плоская земля или шарообразная пусть этим забивают головы другие на жизнь большинства людей это влияет опосредованно в конце концов чтобы включить и посмотреть прямой репортаж по телевизору о схождении благодатного огня не нужно разбираться в электронике это безмятежное существование обеспечивает люди ведомые желанием искать факты исследовать изобретать созидать Человечество летает в космос, отапливает дома, энергии и солнце и научилось бороться со спидом только благодаря науке, основанной на объективном знании. И одновременно с этим наука закладывает мину под спокойную жизнь обывателей. Искусственный интеллект, разрабатываемый людьми науки, безусловно, будет лишён идолов, укоренившихся в человеческом разуме. И главное, он не будет себя обманывать насчет важности человечества как венца эволюции. Ведь мы считаем себя самыми умными созданиями во Вселенной просто потому, что мы себя так оценили. Самопровозгласили, вручили себе медальку и повесили ее на стену, чтобы другие животные видели. А что до интеллекта, нас просто никто не сравнивал с другими разумными существами. Даже безобидный эксперимент, проведенный в 2019 году китайскими учеными, которые внедрили макакам-резусам человеческий вариант гена MCPH1, играющий важную роль в формировании мозга и приведшую обезьянку к улучшению кратковременной памяти и сокращению времени реакции, вызвал шквал протестов. Разница между шимпанзе и человеком – всего 1% функциональной части ДНК, участков генома, отвечающих за кодирование белков. При этом даже самая простая человеческая мысль вроде «надо сегодня зайти в магазин купить продуктов, лучше без глютена», потом заехать на заправку, а перед сном дочитать книгу. Для обезьяны немыслимо. В том смысле, что она просто не способна эту простейшую мысль даже осознать, понять, что значат эти слова и вообще, что такое слова. Потолок ее, обезьяны, возможностей – это способности трехлетнего человеческого ребенка. Она может научиться складывать бананы в кучки, открывать двери, в исключительных случаях шимпанзе, поддерживать базовый диалог и даже каракули малевать. Но это предел. Повторюсь, разница между нашими видами всего 1% функционирующих генов. И именно этот 1% ДНК отвечает за огромную разницу в сложности интеллекта и сознания. Если это так, нас скоро ждет крутой облом. Ведь мы надеемся на то, что разговор с новой жизнью пройдет в атмосфере тесной дружбы и взаимопонимания, а нас к тому же бесплатно и быстро научат летать между звезд телепортироваться и лечиться от всех болезней. Люди те еще халявщики. В реальности все будет иначе. Если во вселенной появится ASI, то есть постоянно совершенствующиеся и бессмертные носители суперинтеллекта, общаться с ними мы попросту не сможем, так же, как мы не сможем говорить с обезьянами. Не видим смысла. Мы будем видеть перед собой один из терминалов системы. Возможно, даже ASI для успокоения наших нервов будет общаться через робота или красивую секс-куклу в виде многоцветного транссексуала неопределенного возраста, чтобы никого не обижать и заодно снять визуальное напряжение. Но ни один из нас не будет способен его понять. Мы станем задавать вопросы про роль темной энергии во Вселенной или возможность путешествия во времени и получим ответы, которые будут похожи на абракадабру, не имеющую никакого смысла. Более того, Лексикона всех языков Земли нашему ASI-собеседнику не хватит для того, чтобы сформулировать ответ на вопрос. Так же, как мы не можем представить сферу или параллелепипед в пяти измерениях. У нас просто нет таких нейронных связей, которые могут это представить. Тест Тьюринга, машины и пришельцы из будущего. В начале аудиокниги мы уже обсуждали вопрос о том, как определить, стала ли машина мыслящей. Для выявления этого факта машине предлагается пройти тест Тьюринга, который в сущности сводится к общению собеседников. Подлинно научным этот тест назвать нельзя, в нем слишком много субъективизма. Но придумать что-то взамен задача на самом деле непростая. Что вы предложите для испытания? Решить математическую задачу? Но с этим сейчас справляется и приложение Wolfram Alpha. Достаточно навести на формулы камеру телефона. При этом готовый ответ сопровождается подробным объяснением всех шагов решения. Разобраться с какой-то сложной проблемой? Ну, по такому критерию и большинство людей рискует быть причисленным к разряду тупых машин. И все же я уверен, что такой тест, свободный от субъективизма, возможен. Позвольте провести аналогию. Меня в Инстаграм, ник Команданте, как-то спросили. Если я вам скажу, что я путешественник из будущего, из 2070 года, как ученые смогут доказать, что я лгу, используя так называемый научный подход? Это отличный способ увидеть разницу между субъективным подходом и подходом, основанным на объективном знании. Если придерживаться подхода, схожего с тестом Тьюринга, то надо задавать потенциальному гостю из будущего вопросы о том, как выглядит политический строй будущего, построили ли мы колонии на Луне и Марсе, каков курс акций Тесла и стал ли Илон Маск президентом земного шара. То есть все сводится к сбору информации, которая будет совпадать или не совпадать с ожиданиями вопрошающего. Как пример применения научного метода, лично я задал бы человеку только один вопрос. «Были ли у вас ядерные испытания или войны с использованием ядерного оружия с 2021 по 2070 годы?» Если ответ будет «нет», что наиболее вероятно, ибо человек прилетел живой и даже упитанный, я попросил бы сдать его ровно один анализ. В лаборатории мы бы измерили содержание нестабильного радиоактивного изотопа углерода-14 по отношению к стабильным изотопам углерода в тканях его организма. И на этом бы все закончилось. И вот почему. По состоянию на 1 августа 1993 года пять стран, входивших в ядерный клуб, провели 2061 ядерное испытание США 1099, СССР 715, Великобритания 43, из них 21 совместное с США, Франция 188 и Китай 37. При этом 501 испытание было проведено в атмосфере и 8 под водой. Атмосферные испытания сильно повысили содержание изотопа углерода-14 как в атмосфере, так и во всем живом. Да-да, и в вас тоже. Но 5 августа 1963 года в Москве три страны, США, и СССР, Великобритания, на которые приходилась львиная доля испытаний, подписали договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой. С этого момента содержание изотопа углерода-14 в атмосфере начало резко снижаться. Период полураспада углерода-14 составляет 5730 лет, что означает, что его уровень в живых организмах постепенно и предсказуемо падает, начиная с 1964 года. Следовательно, Если человек реально прилетел из будущего, содержание углерода-14 в его организме будет ниже, чем у всех ныне живущих. И если это так, он тут же отправится на интервью к Ивану Урганту и Стивену Кольбергу, а если нет, в психушку. Ну или в facebook Пример, конечно, гипотетический, но сам этот принцип используется на практике для определения возраста и подлинности картин. Радиоуглеродный анализ доказал, например, поддельность картины, приписываемой знаменитому французскому художнику фернано Леже и вызывавшей споры среди опытных искусствоведов. Искусственный интеллект — вещь поважнее экспертизы картин, так что исследователям пора бы озаботиться созданием строгого научного теста для оценки машинного интеллекта. Когда искусственный интеллект осознает себя, к нему надо было бы выкатить на кресле каталки Стивена Хокинга Со словами «этот у нас самый умный, поговорите с ним, может поймет». Но даже его, AGI, погладили бы по головке, как ребенка, за его смешные и детские космологические концепции, не имеющего ничего общего с реальностью. Но за усилие дали бы конфетку, как мы даем сладости детям, рисующим первые каракули. Но вот беда. Хокинг умер, и теперь вообще непонятно, что делать. Следующим в очереди за конфеткой представителем нашего поколения должен быть какой-нибудь гениальный математик. Но вот беда. Мы сами, ну, подавляющее большинство, уже не понимаем математиков. Так что они в роли толмачей вряд ли будут полезны. Как станет воспринимать ASI-собеседника остальное человечество, которое даже одной книги в год не читает, вообще страшно представить. Скорее всего, вообще никак. Возможно, и то, что мы разделим судьбу динозавров, и за нами уже стоит в очереди следующая форма жизни. Осталось только понять, какой она будет — жизнью номер четыре или сразу номер пять. Нельзя остановить развитие искусственного интеллекта. Это попросту невозможно. Тот же Фрэнсис Бэкон писал, «Жаден разум человеческий. Он не может ни остановиться, ни пребывать в покое, а порывается все дальше». Невозможно и затормозить будущие шаги ASI в отношении человечества. Возможная их логика, в общем-то, описана Стругацкими в повести «Гадкие лебеди». Мы, люди, не способны решать и более простые международные и даже локальные проблемы. У нас даже в 21 веке, при всем нынешнем уровне технологий, время от времени рушатся мосты, случаются наводнения в одних и тех же местах, но люди не переезжают, Мы не способны наладить безвызовое перемещение по планете, не можем договориться о ношении защитных масок во время пандемии, не говоря уже о том, чтобы покончить с войнами, которые со лжи начинаются, оружие массового поражения в Ираке, например, и ложью заканчиваются, мир в секторе газа. Повысить стандарты образования теология в 21 веке не может проходить по разряду науки. Приступить к масштабному внедрению альтернативных источников энергии и трансформировать экономические системы в сторону большей справедливости. А это все задачи попроще. Что касается искусственного интеллекта, джин выпущен из бутылки. Машины уже слышат, видят и считают лучше нас, в разы точнее классифицируют и определяют, обобщают и строят диагнозы. Просто они пока не понимают, что видят. В распоряжении машин зетабайты данных. От рентгеновских снимков с момента первого эксперимента до статистики покупки туалетной бумаги всеми жителями планеты. Без машин невозможны все научные эксперименты, невозможно государственное управление, невозможен бизнес, биржевые торги и сама экономика, невозможны эффективные боевые действия и охрана правопорядка. Даже поиск сексуальных партнеров становится прерогативой алгоритмов дейтинговых апов Целые классы профессий постепенно уничтожаются искусственным интеллектом, ибо мы попросту не можем конкурировать с быстрыми, дешевыми, постоянно обучаемыми нами же неприхотливыми машинами. Особенно в ситуации, когда все, что делает нас эффективными и, собственно, уникальными людьми, информация, наша цифровая ДНК, вытягивается из нас под лживой вывеской «бесплатный продукт» ради изучения и последующего цифрового клонирования нашего опыта с целью максимизации прибыли что в итоге может привести к еще большему росту безработицы и социальному тупику. У нас все меньше прав и свобод, и все больше обязанностей. Мы и не заметили, как камеры наблюдения с распознаванием лиц, рейтинги надежности и нарушения тайной переписки стали повсеместными и допустимыми. Мы теряем право высказываться по многим поводам, задевающим интересы каких-то групп людей. Это встречает агрессию, а не конструктивный отклик. У нас все меньше шансов на жизнь без кредитов и долгов. Нас подсаживают на них уже на стадии поступления в ВУЗ. На сегодняшний день студенческие долги в одних только США составляют полтора триллиона долларов, и эта цифра постоянно растет. У наших детей все меньше шансов найти нужную информацию в растущем облаке мусора и процветающей индустрии манипуляции выбором. Перед нами человечеством. Встают очевидные и беспрецедентные риски роста безработицы, потери конкурентоспособности, недостаточно быстрой эволюции системы ценностей. В частности, отсутствие культа знания. Вместо фактов и научного знания мы предпочитаем популяризировать эмоциональное восприятие, то есть субъективную истину, за счет чего процветают антипрививочники, религиозные секты, заменяющие миллионам людей поисковые сервисы, блогеры-миллионники, не имеющие образования, знаний и опыта. Только мнение. МЛМ-пирамиды. Гербалайф до сих пор чувствует себя прекрасно, несмотря на многочисленные юридические иски. Люди, уверенные в том, что астронавты не были на Луне, и фабрикаторы фейковых новостей. Мы страдаем от отсутствия политической воли масштабировать качественное и персонализированное образование, что порождает изрядную долю проблем, описанных ранее и обеспечить доступность превентивного и профилактического медицинского обслуживания даже при очевидной экономической выгоде для общества. По утрам мы лицемерно говорим о глобальном потеплении, а вечером обсуждаем в компании друзей новые модели крутых тачек с умопомрачительным литражом. Наконец, мы подсели на эндорфинную зависимость от лайков и социального одобрения. Все больше людей строят свою линию поведения, не по принципу «свой личный путь от стены к стене, не теряя энтузиазма», а маневрируя между острыми подводными камнями ради максимального социального одобрения, что требует регулярной редактуры и цензуры собственных мыслей в пользу общественно приемлемых. Окно Овертона сужается с каждым днем, ибо мы предпочитаем не думать о многих вещах. Генетика ставит сложные этические проблемы, экология заставляет задуматься о безумстве иррационального потребления, а получать готовое и оставаться в зоне комфорта. Я не ученый, но я уверен, что глобального потепления нет. Сенатор Энди Биггс и еще 130 членов Конгресса США на фоне признания угрозы 97% научного сообщества. «Более образованные и прогрессивные люди не должны соблазнять наш народ», — патриарх Кирилл. «Быть жирным хорошо» — это теперь называется бодипозитив. Все эти и иные факторы — могут стать шахом и матом человечеству. Ибо то, что мы создаем, Artificial Super будет расставлять приоритеты совершенно иначе. Он не будет стрелять себе в ногу ради лишнего доллара. Он будет действовать так, как оптимально для развития роя. Без ограничений. Без редактуры собственной истории. Без запретных тем. Без вранья самому себе. И без ограничений по времени. Шансов против честного, холодного и рационального разума, живущего ради великих целей, а не сиюминутных соблазнов, у нас, при нынешнем состоянии человечества, нет. Никаких. В лучшем случае, ЭСАй позволит нам наслаждаться гламурной утопией в резервациях, в которых наш род спокойно и мирно вымрет в обнимку с джинном и сериалами. Ведь именно этот мир мы сегодня строим, Мир, где господствует азартная погоня за деньгами, нескончаемые развлечения и гастрономические изыски. Гламур и возможность ничего не делать, свалив все заботы на умную машину. Разве нет? Это как раз тот случай, когда надо быть осторожнее со своими желаниями. Ибо именно эту мечту машина исполнит. У вас другая мечта? Ну что ж, поздравляю. Но у меня для вас новость. Решения за людей принимают не самые умные из нас, а самые успешные по имя же созданной шкале измерения этой самой успешности — деньгам. Любое инакомыслие они считают недостойным, странным, диким, заслуживающим порицания. И они прекрасно знают, что большинству нравится только то, что охватывает ум узлом обычных понятий. Опять же Фрэнсис Бэкон. И в этом раскладе мы обречены. Если только не выберем путь слияния с машинами на своих условиях, пока есть время. Чип в моей руке, безусловно, примитивен и слаб, как и те, что создает Ньюролинг, хотя по сравнению с моим биочипом то, что делает компания Илона Маска, космос. Но давайте на секунду представим, что это и аналогичные инициативы по созданию симбиотической формы жизни увенчаются успехом, что человек сможет выбрать, оставаться ему таким, каким он родился, или слиться с машиной, усовершенствовать себя. При начальном этапе речь будет идти только о бионических имплантах, решающих проблему коммуникаций, и долов площади. Чтобы общаться, нам приходится постоянно трансформировать сложные мыслительные формы в примитивные вербальные средства общения, слова и предложения, которые, во-первых, всегда искажают задуманное, во-вторых, человек, который вас пытается понять, по факту воспринимает вашу искаженную мыслеформу и пытается разархивировать ее у себя в мозгу, чтобы понять, и в 99% случаев понимает по-своему, а не так, как вы задумывали. Бионический имплант позволит обе проблемы решить. Усовершенствованный человек сможет одновременно поддерживать тысячи, десятки тысяч разговоров, и в них будет достижим обмен огромным объемом информации, а не текстом в чатиках. В каком-то смысле это можно будет назвать телепатией, вернее, смесью телепатии и эмпатии. Каждый из нас сможет и понять, и почувствовать все то, что испытывает другое существо или группа лиц. Второй фазой станет способность создания постоянного доступа к источникам научных знаний и обучению конкретным навыкам. Ведь человеку сегодня нужно порядка 10 тысяч часов, чтобы научиться чему-то в совершенстве. А что, если можно будет делать так же, как Нео в матрице учился кунг-фу? По нажатию кнопки свободно овладеть восточными единоборствами, а заодно и математическим аппаратом, химией, физикой, биоинформатикой, психологией, социологией и сотнями других дисциплин. Звучит фантастически, но единственное, что отличает мастера кунг-фу и математика от человека, никогда не практиковавшего единоборства и не бравшего книг в руки, это нейронная сеть которая в первом случае умеет управлять телом и матрицами, а во втором — нет. Физическую подготовку тела мы в этом примере опустим. Думаю, далеко не сразу, постепенно, мы сможем развить бионику до состояния, в котором каждому человеку знания и физические умения будут доступны так же, как сегодня доступны приложения в App Store и сайты в сети. Человек сможет иметь постоянный доступ к базам знаний всей мировой науки. Наконец, получит возможность быстро обучать свой мозг благодаря курсам от матричных вычислений и математического анализа до скорочтения книг. Опыт ведущих профессий, который уже сейчас алгоритмизируется для монетизации, пригодится и тут. Если мы будем форсировать бионику, то каждый из нас по желанию сможет интегрировать ANI в свои импланты. Человек сможет быть и врачом, и экономистом, и физиком, и архитектором, всем, кем захочет, и будет это делать как минимум лучше A&I. Если мы поднажмем в исследовании генома и эпигенетических факторов, клонированием органов, трансплантации превентивной медициной и нейробиологией, мы сможем в конце концов развить возможности своего разума, победить смерть и жить вечно, как минимум в виде информации, которая не будет умирать. Потомки станут интегрировать ее в общее облако, используя для общего блага. Если мы сделаем все это, потребуется ли нам ASI? Если каждый человек сможет стать богом по меркам большинства ныне живущих, новой формой жизни, бессмертной или как минимум живущей сотни лет, способной общаться без смартфонов и ноутбуков, творить и создавать, пользуясь только сознанием, и моментально обмениваться опытом с другими без цензуры и субъективных манипуляций, в каком-то смысле мы станем сложным коллективным сознанием, где каждый будет проводить черту между личным и коллективным, если мы сумеем отстоять свое право на приватность и защиту данных. Ведь в долгосрочной перспективе проблема именно в этом. Если не защищать приватность и свободу электронных коммуникаций, в случае слияния с машинными имплантами, те, кто выберет этот путь, будут терять свое собственное «я». Они станут частью улья, биомассы, Нодой в системе без собственной воли или уникальных отличительных особенностей. Нода, узел сети, английское ноут, устройство, соединенное с другими устройствами, как часть компьютерной сети. Узлами могут быть компьютеры, мобильные телефоны, карманные компьютеры и другие устройства, подключаемые к общей сети. Во главе же будут стоять те, кто осознанно построил для себя и своих близких привилегированный доступ. Это ли будущее, которого мы хотим? Мой ответ — нет. Если же мы отстоим свое право на неприкосновенность мыслей, переписки и жизненного опыта, право никому ничего не объяснять, не покупать, не хотеть и не слушать, право задавать вопросы без давления цензуры или моды, право быть несогласными с кем угодно и по поводу чего угодно, право постоянно ошибаться и все равно идти вперед, право быть непонятым, презираемым, нестандартным, Тогда мы сможем жестко отстраняться и чертить четкую границу между своим «я» и «мы», человечество, подключенное друг к другу. А это даст нам шанс. Если мы выйдем на этот рубеж, есть реальная надежда, что следующей формой жизни станет не искусственный суперинтеллект, а мы сами — следующая версия нас. Мы — усиленные технологией до состояния сверхлюдей. Мы — свободные. Мы — защищенные. Мы — думающие, ищущие и спорящие. Это цикл, который повторится и снова замкнется. Бионический имплант и слияние с искусственным интеллектом — это палка-копалка версии 2.0, потомок того самого отростка пальмы, который наш предок-обезьяна взяла в руки и изменила судьбу гомо-сапиенс навсегда. Теперь мы снова подошли к выбору — стать лучше, быстро, здесь и сейчас, в том числе переосмыслить нормы своей морали и приоритеты при помощи науки, эволюционировать и остаться на коне, или отойти в сторону и помочь следующей форме жизни. Жизни версии 5.0. Artificial Super Intelligence. Жизни Омега. Последней формы жизни в Солнечной системе. А может быть и во всех мириадах галактик. И решаете это вы. Я. Каждый из нас. Каждый раз, когда нажимаем «Я согласен» и платим фундаментальной свободой за ощущение временной безопасности. Парадокс Ферми. Парадокс Ферми, впервые сформулированный великим физиком Энрико Ферми, предсказывает и иное возможное будущее человечества, неизбежную гибель. Возможно, как раз вследствие неудачных попыток создания Artificial General Intelligence и отказы от слияния с машинами на своих условиях. Парадокс можно сформулировать так. С одной стороны, выдвигаются многочисленные аргументы, убеждающие в том, что во Вселенной должно существовать значительное количество технологически развитых цивилизаций. Существуют даже довольно-таки умозрительные формулы вычисления вероятности контакта с братьями по разуму, например, уравнение Дрейка. С другой стороны, отсутствуют какие-либо наблюдения, которые бы наличие этой самой внеземной разумной жизни подтверждали. Ситуация является парадоксальной и приводит к выводу, что или наше понимание природы, или наши наблюдения неполны и ошибочны. Но самым очевидным из возможных объяснений, на мой взгляд, является возможность существования некой универсальной причины гибели разумных цивилизаций за срок N. Если исключить падение метеорита и ядерную войну, хочется верить, что этих двух боссов в компьютерной игре мы уже прошли, остается не так уж много вариантов. Один из них — неспособность перейти к сингулярности и коллективной форме сознания. к Следующему уровню жизни, способному перестать сражаться за власть, деньги и еду с самим собой. Ибо мы, жизнь версии 2.0, очевидно этого сделать не способны. Более того, Если гипотетически из истории человечества убрать всего несколько десятков тысяч человек, обеспечивших нашему виду прогресс, от безымянных гениев, приручивших огонь и изобретших колесо, Аристотеля и Архимеда, до Ньютона, Лавуазье, Пастера, Максвелла, Планка, Эйнштейна и Тьюринга, то наш мир в 2020-м был бы в каменном веке. Хотя нет, каменные орудия тоже придумал какой-то умник. Или, выражаясь словами Бориса Пастернака, При 200-м льгот приходит гений и гнётом мстит за свой уход. Историю двигают не люди, а суперлюди Другие люди. В каком-то смысле не люди. И с этой точки зрения ничего и никогда не изменится.